— А как же из деревни этой, как ее отдорн Дорн? — встрял гном. — разбойников поймали. — Слышал, гнали их до самой границы, до Ангмарских гор, — ответил Ноб. — Кого-то поймали, судили, я слышал, даже повесили. — Кто гнал-то? И что за люди напали? — не унимался Торин. — Гнали их кто? — Из столицы отряд пришел, перехватил их. Глемлетская дружина сразу за ними пошла. А что за люди были, толком не знаю. Говорили из Сангмара. Там народу немало поселилось. Живут вольно, власть ничего не признают. ну хорошо. А вы-то как же? У вас под боком деревню сожгли, а вам хоть бы что? — недоумевал Торин. — Да случись такое у нас, у гномов, так все лунные горы бы поднялись. Знаешь... На столичную дружину надейся, а сам... А что мы? Чуть обижно сказал Ноб. «Наше дело сторона. Люди пусть уж сами разбираются. деревня так кстати, на отшибе. Она ведь даже огорожения имела. И народу там сотни-полторы. А до нас так просто не доберешься. Всюду живут. Чистокол вокруг пригорья крепкий. Народу много. Попробуй, возьми нас. И дружина у нас теперь стоит». Две сотни конных. не у нас все спокойно. Ладно. Чего так голову ломать, сказал Торин. Он уже успел набить себе рот тушеными грибами, и слова звучали невнятно. Интересно ты говорил. Спасибо тебе. Но если мы так же продолжать будем, то до зарей просидим. Так что спасибо, любезный ты уж. Иди, а мы тут спать укладываться станем. И гном протянул Нобу серебряную монетку. «Спасибо, спасибо, доброй вам ночи!» Почтительно поклонился Ноб, пряча монетку в карман широких и коротких до колен штанов. «И извиняйте, если заговорил я вас, доброй ночи, доброй ночи!» И он исчез за дверью. Хоббит и гном молча ели. Еда казалась необычайно вкусной, пиво превосходным так что некоторое время слышалось только сосредоточенные сопение, ни в чем не уступавших друг другу едоков. Наконец, горшки и тарелки опустили, и друзья разожгли трубочки. — Да, дела, — неопределенно протянул Торин, — только не вздумай сейчас что-нибудь обсуждать. Спать надо, я себе на этом пони весь зад отбил. Ночь пройдет, утро присоветует... Так ведь говорилось в старину. — Давай-ка последуем этому мудрому правилу, а завтра ты прежде всего расскажешь мне, как тебе удалось вырваться самому и вырвать себя из вашей замечательно уютной и сонной страны. Все прочие новости обсудим после, у меня глаза слепаются. И гном широко зевнул. Они застелили постели свежайшим льняным бельем, лежавшим в головах аккуратной стопкой. Фолка почувствовал, что ему словно кто-то насыпал песка под веки, так вдруг сильно захотелось спать. — А все же здорово ты со мной, друг Хоббит! — пробормотал Торин, укладываясь. — Одному мне было бы очень тоскливо. — Только тоскливо! — усмехнулся Фолка я могу оказаться полезным и еще кое в чем он направился к сложенному углу мешкам порылся в своем и извлек укрытый на самом дне толстый обмотанный мешковиный стверток мне помнится ты обещал не пожалеть золота за некую услугу он протянул сверток гному когда я уезжал скажем так я подумал что неплохо будет захватить с собой красную книгу «О, благороднейший из когда-либо живших хоббитов! Хвала Дюрину! Не иначе, как он сам вложил в тебя эту прекраснейшую мысль!» Завопил Торин, подскакивая на постели и отбрасывая одеяло. «Скорей давай ее сюда! Сон отменяется! То есть ты, конечно, спи, а я лучше почитаю!» Торин торопливо стал одеваться. «Так темно же!» Попытался возразить Фолку. — Свечи догорают. — Ерунда, лучину засветим. Гном уже отщипывал от сложных перед камином дров узкие длинные щепочки. — А вот пстовец есть. — Ну, как знаешь. И фолк улегся, с головой укутавшись в одеяло. Слышно было легкое потрескивание лучины, изредка шелест переворачиваемых страниц, мерное дыхание гнома.